Трис Хетфилд Орбита смерти освещается Хелен, которая своими руками соорудила разноцветный стол и с любовью оборудовала рабочее пространство, где я мог писать эту книгу. Итак, вперёд, в погоню за нашими мечтами, с любовью, вместе. Многие из этих персонажей реальны, многое из этого случилось на самом деле. Пролог. Часопикский залив. 1968. Я лишился левого глаза при прекрасном осеннем утром, когда на небе не было ни облачка. Я летел на F-4 Фантом, большом, тяжёлом реактивном истребителе по прозвищу Двойной урод. Его носовая секция недавно была модифицирована под размещение шпионских камер. Носовой конус имел теперь форму луковицы. Воздух обтекал его иначе, и мне поручили тестовый полёт над Часопикским заливом для перекалибровки датчиков системы измерения скорости. Я любил полёты на фантоме. Стоило поддать тяги, как моя спина тут же ощущала могучий напор, а когда я равномерно отводил назад ручку управления, нос истребителя задирался в вечную синеву. Мне казалось, что я стал пилотом огромного крылатого динозавра, чьи непринуждённые трёхмерные грация и свобода побуждали счастливо смеяться. Но в тот день я держался низко у воды, стараясь точно оценивать темп. Сравнивая показания циферблатов кокпита с данными, которые техники получали по замерам моего маршрута с берега, можно было обновить калибровку аппаратуры самолёта и определить влияние новой формы носа. Я повернул маленькую рукоятку слева от себя и сказал через кислородную маску: "Захожу на финальный пролёт 550 узлов". В гарнитуре шлема раздался трескучий голос старшего инженера: Принято, Каз. Мы готовы. Я резко повернул голову, высматривая маркеры подхода. Большие отражающие оранжевые треугольники на шестах, торчащих из воды. Заложил фантом влево, потянул на себя, поворачивая и выходя на заданный маршрут близ поверхности, и поддал газу, чуть-чуть не дотягивая до форсажа, устанавливая скорость равной 550 узлам. 9 миль за минуту или, что эквивалентно, почти 1000 футов за каждое тикание секундной стрелки часов. Я продолжал снижаться к заливу, а деревья на береговой линии справа размывались. Нужно было пролететь прямо перед измерительными камерами на высоте точно 50 футов над водой. Бросив мимолетный взгляд, я оценил свою скорость в 540 узлов, а высоту в 75 футов, так что ещё немного поддал газку и едва заметно переместил ручку управления вперёд, после чего полетел горизонтально. Первый маркер пронёсся мимо и улетел вдаль из-под моего носа. Я нажал кнопку и произнёс «Готово». «Принято!» — послышалось в ответ. Я собирался было отропортировать о том, как миновал вторую башню, и тут увидел чайку. Всего лишь серо-белое пятнышко, но прямо впереди по курсу. Первым велением инстинкта было бросить ручку управления вперёд, чтобы увернуться, но в 50 футах над водой это скверная мысль. Мускулы кисти и кулака сжались, ручка застыла в неподвижности. Чайка тоже поняла, что произойдёт, и, повинуясь выработанному за миллионы лет птичьей эволюции инстинкту, нырнула, чтобы уйти от опасности. Да поздно было. Я-то летел куда быстрее любой птицы. Мы столкнулись. Техники в измерительной башне так внимательно наблюдали за аппаратурой, что и не заметили этого. Они, вероятно, удивились мимоходом, отчего я не произнёс во второй раз «готово», И потом, пролетев мимо третьей башни отметка "Зета", мы остались сидеть за приборами, пока старший инженер спокойно передавал: "Сбор данных завершён, Кас. Отличный полёт. Увидимся". В кокпите столкновение ощущалось сокрушительным. Чайка врезалась в кабину передо мной и чуть слева, и лобовой щит из плексигласа разлетелся на куски. Точно в него гранату швырнули. Мне в лицо и грудь ударил всей своей мощью ветер на скорости в 550 узлов, разметал внутренности чайки и плексигласовые осколки, откинул меня на спинку катапультного кресла, а потом принялся трясти в страховочной сбруе точно тряпичную куклу. Я ничего не видел, но вслепую тянул за ручку управления, уходя от воды и ввысь». У меня в голове звенело после того, что мне показалось жестоким тычком в левый глаз. Я быстро и напряженно заморгал, но зрение не улучшалось. Самолет взбирался в небеса, и я сбавил прыть двигателя до средних оборотов. Замедлился, навалился на страховку, убирая лицо от натиска ветра. Приподнял руку, чтобы протереть глаза от склизкой дряни. Я их старательно протирал влево, вправо и правый глаз удалось прочистить ровно настолько, чтобы стал виден горизонт. Фантом медленно кренился вправо, продолжая набирать высоту. Я переместил ручку управления, выравнивая самолёт, снова протёр глаза и покосился на перчатку. Светло-коричневая кожа была пропитана ярко-красной свежей кровью. Держу пари, не вся эта кровь Чайкина. Я стянул перчатку и ощупал лицо, продолжая сражаться с яростными ударами ветра. Правый глаз вроде в порядке, но левая щека разодрана и онемела, а левым глазом я вообще ничего не видел и там жутко болело. Дыхательная маска из плотной зелёной резины всё ещё прикрывала нос и рот, спасибо за это тяжёлым пристёжкам у челисти, удержавшим её на шлеме. Однако тёмно-зелёная забрала и исчезла. В какой-то момент столкновение и ветрового удара его сорвало. Я потянулся назад и нахлобучил шлем, поёлозил им на голове, центрируя заново. Мне нужно было с кем-то поговорить и быстро. На помощь! На помощь! На помощь! завопил я, стуча по кнопке связи с кольским от крови большим пальцем. Это Фантом 665. У меня столкновение с птицей, фонарь кабины разбит. Я плохо видел и не мог сменить частоту, оставалось надеяться, что команда наблюдательной башни всё ещё слушает. В кокпите так кривело, что если ответ и последовал, то я не расслышал его. Кровь продолжала перетекать в правую глазницу, я то вытирал её, то крепко зажимал запястьем левую, так удавалось видеть достаточно, чтобы удержаться в полёте. Я видел береговую линию Чесапикского залива внизу, стараясь сориентироваться. Под левым крылом просматривался характерный контур устья Потомака, и я повернул к базе, двигаясь вдоль Мэрилендского побережья к привычным и уютным взлётно-посадочным полосам по Таксент Ривер. Птица врезалась в фантом слева, значит, понимал я, час образованных столкновений машмёток могла угодить в двигатель и повредить его. Я напрякся, разглядывая аппаратуру. Во всяком случае, никаких жёлтых индикаторов опасности не заметно. Одного двигателя и так хватит, рассудил я и начал заход на посадку. Я резко наклонился влево. Воздушный поток стегнул меня по лицу, и кровь теперь не могла заливать здоровый глаз. Я снова заорал в маску. На помощь, на помощь, на помощь! Фантом 665, захожу на экстренную посадку. Аварийная ситуация, полное торможение, полоса 31. Я надеялся, что меня кто-нибудь слушает, а другие самолёты уберутся прочь с дороги. Приближалась Pax River. Я отвёл руку от левого глаза и поставил рычаг управления двигателем на холостой ход, сбавляя скорость, чтобы безопасно выдвинуть шасси. Указатель воздушной скорости передо мной тоже расплывался, но я выбрал момент, когда по моим предположениям стрелка ползла ниже 250, после чего ухватился за большой красный рычаг шасси и рывком отправил его вниз. Фантом, как обычно, заскрежетал, глаза вибрировал, колёса выдвинулись и закрепились на своих местах. Я резко подался влево, опустил предкрылки и закрылки. Ветер в кокпите не стихал. Для меня он был всё равно что торнадо. Я продолжал крениться влево, проведя напоследок по правому глазу рукой и вытерев кровь, я сбавил обороты на 2/3, снова закрыл кровоточащую левую глазницу ладонью и выровнял истребитель. У F-4 на лобовом стекле фонаря кабины есть маленькие яркие фары. Они загораются красным, когда угол при заходе на посадку взят верный, а ещё при этом раздаётся обнадёживающий звуковой сигнал ровного тона. Благословляя инженеров Макдоналл Эйркрафт за предусмотрительность, я кое-как пошёл на финальное снижение. Восприятие глубины отказало. Я нацелился примерно на треть расстояния вниз по ВПП и прикинул темпы сброса скорости уж как смог. Земля по обе стороны полосы вздыбилась и ударила меня. Бам! Я очутился внизу и потянул за рычаг выпуска тормозного парашюта, продолжая тщетно щуриться в попытках удержать фантом приблизительно посередине полосы. Я отвел ручку управления до самого колена, помогая воздушному торможению 17-тонного истребителя и, что есть сил, надавил на тормоза, стараясь фокусировать взгляд на дальнем конце полосы. Было похоже, что полоса заканчивается чересчур быстро. Я приподнялся и встал на тормозные педали, одновременно оттягивая на себя ручку. А потом все внезапно закончилось. Истребитель, дернувшись, замер, Движки работали в холостую. Я увидел, как на ВПП вылетают жёлтые машины пожарной службы, направляясь ко мне. Должно быть, кто-то услышал мои призывы по радио. Машины выстроились у самолёта. Я поменял ладони на повреждённой глазнице, потянулся к рычагу управления двигателем, щёлкнул переключателями и заглушил оба двигателя. Откинулся в катапультном кресле. И закрыл здоровый глаз. Адреналин словно вытекал из тела, но оставалась жесточайшая боль, пылавшая будто костёр с центром в левой глазнице. Остальная часть меня была онемевшей, тошнотворной, мокрой от пота насквозь, совершенно безвольной. По борту фантома скрижетно лезли лестницы машины начальника пожарной охраны, а потом я услышал его голос рядом. Господи Иисусе, произнёс он.